Николай Брешко-Брешковский когтях германских шпионов» Часть первая, глава первая «Семирамис отель» Для своих 42 лет Арканцев сохранился на диво. Правда, этот возраст для мужчины только-только лишь вторая молодость. Но здесь будет целых три «но». Во-первых, он воспитанник одной из тех привилегированных школ, где начинают жить слишком рано. В самом деле, Арканцев мог указать добрый десяток своих товарищей по выпуску и однолеток, успевших растерять и зубы, и волосы, и свежесть молодости. Во-вторых, он холост, далеко не урод, а, следовательно, стоял и стоит на распутье всяких приятных возможностей. В-третьих, он проживает больше 20 тысяч в год, включая сюда и крупное жалование, и доходы с имения, и проценты с капитала. И, несмотря на все эти «но», Арканцев свеж, как поцелуй ребенка, или, беря сравнение более прозаическое, как одна из тех необыкновенно благообразных восковых голов, что безмятежно глядят из витрин парикмахерских. Волосы, не темные и не светлые, расчесаны прямым срединным пробором. Удлиненные правильные черты были бы красивы, не будь они так холодно закончены». Лицо румяна тем благовоспитанным румянцем и без того пересола, который переходит уже в плебейскую краснощёкость. Ни одной морщинки на этом неподвижном фарфоровом лице. И хотя обладатель его вот уже несколько лет как служит в другом ведомстве, где чиновники охотно предпочитают бриться наголо, он верен, однако, своим аккуратно подстриженным бакином, пробритым посередине. Этот грим отзывает старомодностью. Это 80-е годы. Об этих баках Арканцев мечтал еще в школе. Такой грим он видел на портрете министра Валуева и решил, что когда будет чиновником, отпустит себе точно такие же баки. Уже около трех лет он действительный статский советник. Этот молодой сановник чрезвычайно корректного вида и в стиле всей его маски золотое пенсне прикрывающие светлые, близорукие глаза, умеющие как-то особенно значительно щуриться. Вот и сейчас они щурятся на эту в одиночестве сидящую за столиком даму. Кто она? Арканцев обедает здесь на протяжении года в этой гостинице, едва ли не с самого первого дня ее открытия, и все порядочные и непорядочные женщины примелькались ему. Старому петроградцу, одинаково знающему и свет, и полусвет. Новое, незнакомое лицо сразу обращает внимание. И, прихлебывая черный сладкий густой кофе, дымя ароматный Педро Муреас, арканцев с повадкой человека, вкусно и сытно поевшего, спокойно, без жадности рассматривал эту декоративную даму. Он слишком был опытен, чтобы предположить в ней заурядную искательницу приключений, потому лишь, что она в единственном числе обедает на людях в модном ресторане. Для кокотки она чересчур горда и независимо держится. Ни на биржу, ни продаваться, хотя бы и по дорогой цене пришла сюда. Глядит перед собою, никого не видит, и попробуйте угадать, о чем думают под звуки оркестра эти большие глаза». Именно глаза, потому что женщины часто думают глазами, одета в темное, со вкусом и даже скромно, хотя от этой скромности могут волосы дыбом подняться у того, кто оплачивает ее парижских, конечно, парижских, портных. Слишком эта скромность отдает Рюделя П. В меру открыта нежная точеная шея, И в чрезвычайно эффектном сочетании с вырезом темного платья этот безукоризненный кусочек ноготы, заставляющий предполагать какое угодно очарование гибкого тела, сверкающий так ослепительно в льющихся потоках верхнего света. Горят переливчатыми огнями в розовых маленьких ушах бриллиантовые серьги. И когда она подносит к губам тоненькую папироску, зажигаются камни на длинных красивой формы пальцах. На широкой черной шляпе вздрагивает султаном черная пароди, в меру пышная и в меру высокая, чтобы не быть кричащим. Под этой шляпой, бледной матовой бледностью, удлиненный овал слегка напудренного лица. С первого взгляда решить было трудно, красавица она или просто красивая женщина. Но к ней влекло взгляды мужчин. Она была вся интересна общим пятном гибкой фигуры с покатыми плечами, ленивой плавностью движения рук. И чего же больше? Не предъявлять же к ней академических требований с упреком, что рот, пожалуй, немного крупноват и выиграл бы нос, будь он изысканнее и тоньше прорисован. Это уже педантизм. И, кроме того, есть много мужчин, Опытных, искушенных в любви, которые сойдут с ума именно от подобного рта, с этими тронутыми кармином губами, сулящими блаженство. Она курила со сдержанной великолепной непринужденностью под перекрестным огнем жадных оценивающих взглядов. И у всех горели глаза одинаковым любопытством. У всех, начиная с черномазого дирижера во фраке, заставлявшего ныть свою скрипку. Старого генерала в серебряных погонах без звездочек, лысого банкира и кончая густой пачкой облепивший соседний стол гвардейской молодежи в сюртуках и венгерках. У всех, за исключением, Арканцева. Спокойно созерцательны его холодные близорукие глаза. Чуть заметным кивком поманил он к себе рыжеватого француза Метродотеля. Метродотель почтительно изогнулся. Это одна итальянская графиня, Джулия Тригона. Она сегодня только прибыла к нам. Шикарная женщина, ваше сиятельство, не правда ли? Так и есть. Экзотический цветок, по всей вероятности ядовитый, что нисколько не портит его, наоборот усугубляя пряность. И она как нельзя более ко двору здесь, под этим матовым плафоном, среди тепличных пальм. В этой нарядной, ищущей наслаждений толпе. Одна из тех женщин, что повсюду вносят с собою атмосферу праздной, богатой, кочующей жизни, с быстро мелькающими экспрессами, берегом вечно теплых лазурных морей, шикарными отелями и колоннадами стройных пальм. Не тепличных, как здесь, а настоящих, гордых пальм. Раскрывших свои перистые зонтики навстречу знойным безоблачным небесам. Новое лицо появилось в ресторане. Высокий мужчина, весь бритый и с твердым коротко остриженным черепом. Черты лица резкие, крупные. Глаза ушли под скошенный лоб. И в покрое визитки, и в белом жилете, на котором она застегивалась одной пуговицею, и в песочного цвета гетрах угадывался человек заграничной, скорее всего, англо-американской складки. Он подошел к графине Тригона, учтиво поднес к губам ее руку, подсел, и они заговорили. Опять поманил к себе легким движением своих валуевских бакинов арканцев метрдотеля. Не дожидаясь вопроса, француз пояснил. Это эксцелленс, богатый американец. Он прибыл несколько дней тому назад. Зовут его Прен. У итальянской графини по отношению к американцу не было и тени кокетства. Они беседовали как два деловых человека. Опоздавший к обеду американец спешил утолить свой аппетит здорового, сильного почти из одних мускулов человека. И когда Арканцев уходил из ресторана, два лакея подкатили к Прену тележку с Ростбифом. Швейцар не предлагал Арканцеву сесть в один из моторов, низавших теплый и мягкий весенний сумрак с напами своих фонарей-прожекторов. Он знал, что его превосходительство живут, хотя и не близко, на мойке у Синего моста, но домой возвращаются для Мациона пешком. Поэтому швейцар ограничился тем, что сорвал с головы фуражку с позументным околышем. Арканцев в летнем пальто и в модном котелке, миновав Невский и Морскую, пересекал уже Исаакиевскую площадь, оставляя за собою струйку сигарного дыма. У памятника императору Николаю I он оглянулся. Впереди таким мощным, тяжелым и в то же время легким и стройным силуэтом поднимался дремлющий Исаакий. А слева, угрюмо и сумрачно, такое чужое и чуждое, здесь громоздилось германское посольство. И кое-где скупо и слабо светились на фоне нарочито грубых, гранитных, пересеченных колоннами стен, узенькие окна. Что там за этими окнами? Какие тайны ревниво вынашивают под своими черепами эти упрямые, самовлюбленные господа, понаехавшие из Берлина... В свою дипломатическую крепость, построенную с таким вызовом, высокомерно отгородились от всего окружающего этим осторожно казематным стилем. Арканцеву бросилось невольное сравнение. Много, очень много общего в архитектуре посольства и оставшегося далеко позади семерами с отеля, возникших почти одновременно. Правда, и стены, и фасад отеля несколько жизнерадостней, менее суровы. Но иначе и быть не может, иначе гостиница одним видом своим отпугивала бы постояльцев, в особенности из Европы. У каждого невольно явилась бы мысль, что его прямо с вокзала свезли не в отель, а в какую-то крепость. Человек реальный, Арканцев, терпеть не мог фантазировать. Но или этот весенний вечер был причиной, или у него уже имелись кое-какие основания, только почудилась ему какая-то неуловимая связь между посольством и гостиницей. Он угадывал какие-то невидимые загадочные нити. Он продолжал свой путь, а мысль работала. И уже сворачивая с синего моста на пустынную и уснувшую мойку, вспомнил. «Да, эти плоские, шершаво-гранитные стены – их форма, их мундир. Такие же семирами с отеля разбросаны по всей Европе, в Париже, Лондоне, Брюсселе, Антверпене, же. Вспомнил бритое лицо со скошенным лбом, принадлежащее американцу Прено. Где он видел раньше это лицо? А видел он его, несомненно. «Над этим семирами с отелем необходим зоркий, бдительный глаз». Тускло уходила вдаль мойка, стиснутая каменными берегами своими. Арканцев, считавший себя в полном одиночестве, вздрогнул. К нему быстро подошло на перерез что-то высокое, чернобородое, в поношенной крылатке и в мятой фетровой шляпе. Чей-то голос на изысканном французском языке сказал «Господин, сегодня я еще ничего не ел, будьте любезны, дайте мне что-нибудь». Раздосадованный своим испугом арканцев хотел пройти мимо, уронив обычную в таких случаях фразу «я принципиально не подаю на улице», но, вглядевшись в чернобородое лицо молодого человека в крылатке, он забыл и свое генеральство, и свою замораживающую корректность, и, повинуясь какому-то властному горячему отзвуку, помимо всякой воли и всякого рассудка, воскликнул». Вырвалось это у него с необыкновенно искренним изумлением. «Неужели ты, Вовка?» Голова в измятом фетре молча опустилась. Стоял перед Арканцевым его товарищ по училищу Владимир Криволуцкий, или, как называли его в классе, Вовка.